Глава 30 Бет. Сейчас. Очень сожалею, Бет. Тому только что официально предъявлено обвинение в убийстве Кэти Уильямс. Все остальное, что говорит Максвелл, заглушает бешеный стук моего сердца. Противоречивые мысли у меня в голове наталкиваются друг на друга, эмоции врезаются в них, разбиваются в дребезги, понятия не имею, что делать. Как реагировать? Что сказать? Успеваю ловить слова, в освобождении под залог отказано, прежде чем голову раскалывает жуткая боль, парализуя меня и жму на отбой, так ничего и не ответив. Не потребовав у Максвелла хоть каких-то объяснений, не попытавшись выяснить, что будет дальше. Я даже не спросила у него, можно ли поговорить с Томом. Мне нужно срочно прилечь. В комнате Сгущается тьма. «Мамочка!» Маленькие ручки настойчиво толкают меня в плечо, и я открываю глаза. «О, нет! Это сколько же я проспала!» «Все еще ничего не соображай, медленно сажусь!» «Поппи, К -к -к -к детка, ты почему не в постели?» Не может быть, чтобы уже наступило утро. Резкая боль в голове слегка притупилась, но меня опять охватывает тошнота. Кислота в желудке бурлит, угрожая вырваться наружу. — Ты не пришла, когда я звала, хнычит она. Лампа возле кровати освещает ее заплаканное личико. Я не помню, как включила лампу, Даже не помню, как улеглась в постель, пытаюсь собрать по крупицам свои последние воспоминания, и звонок Максвелла вновь лавиной обваливается мне на голову. Ох, Господи! Что я скажу Поппе? Прости, милый. Тебе приснился плохой сон? Запускаю руку под подушку Тома, вытаскиваю свой мобильный телефон и смотрю на время. Нет еще и полуночи. «Не хочешь запрыгнуть ко мне?» Откидываю одеяло со стороны Тома. «А где папа?» Поппи трет глаза, губки ее надуты. Вот оно. А вот тут-то мне и нужно выдать ей нечто более материальное, чем он в командировке. Но я плоховато соображаю, чтобы придумать что-нибудь получше, что-то поближе к истине. Его какое-то время не будет дома, Поппи. «У него важная работа», — говорю я, протягивая руку и затягивая ее на кровать. «Мы прижимаемся друг к другу, я глажу нежную кожу у нее на щеке». «Давай-ка поспим, моя крошка». На данный момент она, похоже, удовлетворена этим кратким объяснением, но я знаю, что это ненадолго. Понятия не имею, чего Поппина хватается, оказавшись за пределами этих четырех стен. Не станет ли новость о предъявленном Тому обвинении, его возможном осуждении для нее еще большим ударом, чем просто его отсутствие дома? Теперь заснуть уже нереально. Никак не могу приглушить свои тревоги. Когда взойдет солнце, проснутся ли все под новость о том, что Тома обвинили в убийстве? Будут ли и дальше поддерживать меня Джулия и остальные мамаши, Люси и Адам, когда узнают об этом, очень удачно, что я начала заводить более тесные отношения с обитателями деревни, но все еще только началось. И сейчас этого может оказаться недостаточно. Это отнюдь не та настоящая дружба, которая способна выдержать подобное откровение. Но, может, они проявят доброту хотя бы ради Поппи?